Глава 9. Владимира безумный не всегда звался безумным. Он родился и вырос в Тельюбянку, рос умным ребенком, но был предоставлен самому себе. Его матери едва исполнилось шестнадцать, а два года спустя она умыла руки и сбежала с очередным парнем. Об отце никаких точных сведений не было, так что Владимира вырос с бабушкой и дедушкой, которые его очень любили но, родившись в сороковых годах, все силы тратили на то, чтобы свести концы с концами, а не на воспитание ребенка. Поэтому Владимира вырос в доме без водопровода и отопления, но в котором были дрова, и их требовалось нарубить, и куры, которых требовалось ощипать. Когда начались занятия в школе, он, разочарованный тем, что не поспевает за одноклассниками, все больше и больше закрывался в себе. Подростком он уже ни с кем не разговаривал, только сам с собой или с животными, которых очень любил. Так он стал Владимира Нелюдимым. Из-за одиночества и из-за того, что некому было помочь ему развиваться, вскоре он стал изгоем. Шли годы, и черта, отделявшая здравый рассудок от безумия, становилась все тоньше, и, наконец, Владимира Нелюдимый стал Владимира Безумным повсюду ходившим с тележкой из супермаркета. Поначалу он возил в ней только свою собачку, потом туда добавились пальто, бутылка воды и бутылка фанты или другого напитка на выбор. Ну а сейчас в тележке, помимо его верного спутника и ранее перечисленных вещей, можно было найти следующее. Спрятанные под накидкой там лежали старый ночной горшок, жестяная коробка, три-четыре потрепанные книги, удлинитель, настенные часы, пачка печенья, пачка сухого собачьего корма, шерстяная шляпа и давно уже не работающее радио. Так Владимир и безумный бродил по деревне, не расставаясь со своей тележкой. Чаще всего его можно было увидеть на скамейке на площади, у бара и библиотеки. Вопреки тому, что можно было подумать, к алкоголю он не прикасался. Жил на маленькую пенсию по инвалидности и почти всю ее тратил на корм для своей собачки. В баре он брал бутылочку фанты и растягивал ее на часы. Он никого не беспокоил, и никто не беспокоил его. Одним словом, он был частью обстановки Телюбьянку. Единственные, кто проявлял к нему интерес, были дети. Как от того, что для них это все-таки что-то новенькое так и потому, что у него была целая тележка неизвестно каких сокровищ. А еще потому, что безумие им понять несложно, учитывая, что они инстинктивно знают, что по-настоящему странно. Не сойти с ума. Тоби и Андрея, к примеру, сделали бы что угодно, лишь бы узнать, что там в тележке Владимира. Да и сами они мечтали о такой тележке так сильно, как могут мечтать только шестилетние дети. Но в ответ на просьбу купить им такую же, Мама лишила их сладкого, и теперь они не осмеливались о ней упоминать. Однако этот запрет лишь добавил очарование личности Владимира Безумного. Он мог катать повсюду тележку со всякими диковинками, а они — нет. И единственное, что они могли сделать, — это провожать его жадными взглядами поэтому они постоянно искали его, при этом так и не набравшись храбрости заговорить, но мучимые любопытством, что же хранится в этой вожделенной тележке. Вирджиния, которая с высоты своих шестнадцати лет понимала ход их мыслей, придумала игру. Современную и адаптированную версию «Плывет корабль полный». Она называлась «В тележке Владимира хранится», И играть в нее можно было сколь угодно долго, в любом месте и в любой момент. Стоило только одному из них произнести «А поиграем во в тележке Владимира храниться». И все тут же включались в игру. Тот, кто предлагал самый необычный вариант, выигрывал партию. Все четверо могли этим заниматься часами. Сидя на облупившейся каменной ограде домика, тоже довольно ветхого, с прикрытыми ставнями, дети как раз вели ожесточенный спор, схлестнувшись в очередном раунде в тележке Владимира. Маргарита пока вела, сказав "Сокойка", и заслужила три восхищенных взгляда, потому что про заколку никто из них даже не подумал. В этот момент их и нашла Агата. — Вы не видели Дракулу, черного кота Эльвиры? — Я нет, — ответил Тобиа. Я нет, — одновременно с ним произнес Андреа. — А я тя, — завопила Маргарита. Агата просияла. «И где же ты его видела?» «Я его Витя, всея, на улице, и ви! «Получается, до того, как он пропал?» Ну, все равно спасибо, Маргарита!» Девочка с сомнением взглянула на покосившийся домик. «Как думаете, старушка Пенелопа, пустит меня поискать Дракулу?» Вирджиния с детьми повернулись к зданию, молча его разглядывая, и только через пару секунд девушка подала голос. «Сколько уже она не выходит?» «Девять тысяч лет», — убежденно ответил Тобиа. «Ну, я попробую», — пожала плечами Агата. «Давайте тоже поищем Дракулу», — предложил Андреа. «Конечно», — согласилась Вирджиния. «Вы все, смотрите в оба, отправляемся в экспедицию». Тобиа, довольный новой идеей поучаствовать в поисках, зашагал, напевая саундтрек из «Индианы Джонса». Ту-ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Агата же осталась стоять в одиночестве у полузаброшенного дома с осыпающейся оградой и садиком, уже заросшим сорняками. В двенадцать лет отчаяние все еще немного пугает, но не ее. Агата знала, что ничего страшного ей там не грозит, только печаль пожилой женщины. К тому же ей надо выполнить свою миссию. И ничто ее не остановит. Потихоньку постучав в дверь, она принялась ждать. И ждала, пока дверь не приоткрылась ровно настолько, чтобы из нее могла выглянуть седая голова. Пенелопа, меня зовут Агата. Прошу прощения за беспокойство, я просто ищу кота Эльвиры. Разрешите посмотреть у вас в саду? Пожалуйста, тихо попросила Агата. Пожилая женщина молча смотрела на нее долгие несколько секунд потом грустно улыбнулась, молча кивнула и аккуратно закрыла дверь. А у Агаты вдруг слезы подступили к глазам. Участницы книжного клуба тем временем никак не могли прийти в себя. Осознание, что они находятся в нескольких шагах от своей любимицы, привело их в состояние крайнего возбуждения и бесполезной, а также и бестолковой гиперактивности. В попыхах вылетев из библиотеки, теперь они расположились в баре Аниты с достоинством протиснувшись между пожилыми участниками турнира по игре в Рубомаццо. За Тоником и Холодным Персиковым у них родился план. На следующий день они пойдут на виллу Эдера и будут звонить в дверь, пока присцила Гринвуд им не откроет. Они устроятся в прекрасно обставленной гостиной, преподнесут ей в дар пирожные с кремом и мелифолье, чем полностью ее покорят. Мелифолия – тысяча лепестков, или по-французски «мельфей» — пирожная башенка из слоеного теста с кремом шантильи и свежими фруктами, обычно клубникой и голубикой. Потом они попросят ее принять участие в их книжном клубе в качестве почетного гостя. А когда она придет, то увидит разложенные по столу все-все ее книги. Это так ее тронет, что она поцелует их всех, произнося слова восхищения и благодарности. Возможно, даже расплачется от умиления. Никаких препятствий они не видели. Одни только цветущие луга и поля. Если бы Пресцилла могла предположить, что замышляют шесть женщин в туфлях на среднем каблуке в крошечном деревенском баре, она бы точно узнала в нем тот самый пользующийся дурной славой бар, который представляла всего несколько минут назад. Но вместо этого, ни о чем не подозревая, она направлялась в деревню на поиски ужина. Погрузившись в свои размышления о том, как же вернуть свои пострадавшие творческие способности и что делать с пылкой героиней, Присцилла пересекла площадь, чуть не врезавшись в мужчину, несмотря на жару, одетого в пальто и толкавшего перед собой тележку с непонятно какими вещами. Потом она снова чуть не столкнулась с бесстрашной Агатой, которая стучалась во все дома, и просила соседей открыть гаражи и сараи, чтобы проверить, не закрыли ли там случайно кота Дракулу. И напоследок Пресцилла едва разминулась саньеза, поникшей и разочарованной после неудачи с поиском тетради рецептов. Наконец она вошла в продуктовый магазин, судя по всему, единственный в деревушке. Странный магазинчик с громким названием «Империя деликатесов» находился под неусыпным надзором трех седовласых дам, одетых в практически одинаковые платья в цветочек без рукавов, которые без тени смущения ее разглядывали. Спустя какое-то время, показавшееся Пресцилле бесконечным, одна из них поднялась и прошла за прилавок. «Чем могу помочь?» — произнесла Кларетта, далеким от приветливого взглядом, смерив Пресциллу от косичек до спортивных тапочек. Пресцилла не знала, с чего начать. Как разобраться в крошечном магазинчике, где рядом с деревянными ящиками с кабачками лежат прокладки? Пресцила схватила бутылку с ромом, стоявшую рядом с отбеливателем. «Я бы хотела что-то на ужин», — наконец произнесла она под испытующим взглядом пожилой дамы. «Да, но что? У вас есть лосось?» «Нет». «Авокадо?» — снова попробовала писательница. «Ну еще бы», — Пресцила вздохнула. «Ну хотя бы прошутто». «Есть», — объявила Кларетта. Копченый или вяленый?» Копченый, Сто грамм, пожалуйста. Без консервантов». Пожилая дама проверила прилавок и сообщила. «У меня вид один. Не знаю, есть ли там консерванты. Так вам надо или нет?» «Я возьму. И еще немного хлеба», — добавила присцила, а потом отважилась спросить, только чтобы узнать, какая будет реакция. «У вас, случайно, нет из цельной зерновой...» Взгляд Клоретты из-за прилавка сделался угрожающим. «Дайте два», — решила присцилла «Какой есть?» «Свежего строкина не хотите?» — предложила ей Клоретта. «Строкина — сыр. Предупреждаю, этот сыр изготовлен из молока обычных коров». Присцилла сочла более мудрым кивнуть и улыбнуться. Снаружи доносились на удивление взволнованные голоса, и она повернулась к двери. Что случилось? Что те две старушки так разволновались? Судя по тому, как они суетились, там прибыл немного немало мало сам папа римский купить помидоры для панцанеллы, Салат из овощей и хлеба. В магазин, на ходу снимая солнечные очки, зашел темноволосый тип, каждой клеточкой тела, излучавший мужественность. И вдруг у Резко запульсировал шрам над бровью. Как ей уже было известно, очень, очень плохой знак. Там, напротив угрюмой кларетты, которая при виде вновь прибывшего, расцвела улыбкой, между мешком орехов и бутылками кондиционера для белья, при сцилле, потирающей правую бровь, пришла в голову неблагоразумная идея посмотреть мужчине в глаза. И внутри нее как будто кто-то распутал тугой узел. Какого черта, что за странное ощущение? В свою очередь, Чезаро Бурелло хотел всего лишь купить яйца и пачку сигар, если Кларетта их еще продавала. У входа его остановили две кумушки, заобнимали и зацеловали со всей привязанностью, с которой встречают блудного сына, вернувшегося домой. Так что в империю деликатесов. Он зашел уже несколько выбитым из колеи, подобным проявлением любви. Сняв солнечные очки, пару секунд он привыкал к полумраку магазина, очень освежающему после палящего июньского солнца. Улыбнувшись Клоретти, он оглядел полки в поисках сигар и наткнулся взглядом на неподвижную фигуру Пресциллы, замершую между орехами и ополаскивателями. И ему тоже пришла в голову неблагоразумная идея посмотреть ей в глаза и словно вдруг прорвала плотину странно подумал он не придав этому особого значения существует японская легенда о красной нити эта нить связывает каждого человека с тем кто предназначен ему судьбой случается так что пути по которым тянется эта ниточка дороги ведущие одну душу к другой кажутся лишенными смысла и выглядят безнадежно запутанными. Но ничто не может разорвать эту нить. Ни расстояние, ни время, ни жизненные испытания или препятствия не имеют никакой власти. Зато часто случается так, что двое людей, неразрывно связанные между собой, не дают своей судьбе свершиться или по рассеянности просто не узнают ее. Но это был не тот случай, потому что Присцилла как раз спрашивала себя с несколько обеспокоенным любопытством, кого же этот мужчина ей напоминает. Может, она его уже видела? Случайно, не на одном из тех неудачных свиданий, которые устраивала ей мать. По-прежнему, потирая уже слегка нахмуренную бровь, она присмотрелась получше. Высокий, темноволосый и темноглазый, с бородкой, с проседью. Чезаре, в свою очередь, спрашивал себя, что это за готичная версия Пеппи Длинный Чулок. И вдруг в ожидании своих ста граммов прошутто Пресцилла с ужасом поняла, кого же ей напоминает этот мужчина и почему он кажется ей знакомым. Она и в самом деле видела именно это лицо и множество раз, хотя уже и очень давно. Роджер Макмиллан невероятно очаровательный кардиохирург, из ее самой первой серии книг. «Что это за колдовство?» — спрашивала себя Присцилла, которая из магии и сюжетных линий построила свою карьеру и жизнь. Именно Пресцилле следовало бы знать, что судьба — удивительное творение бесконечных случайностей. К примеру, оказаться в одно и то же время, в одной и той же затерявшейся среди лугов деревушке в одном и том же крошечном магазинчике и не только, ведь если бы Чезары при входе не откинул прозрачную пластиковую занавесь именно таким жестом и именно в тот момент, когда солнце находилось в нужном положении, если бы пресцила не стояла точно напротив кассы и не повернулась бы к солнечным лучам, без всех этих крошечных случайностей Чезары бы не увидел, как от света солнца вспыхивают волосы Пресциллы отчего она становится похожа на какое-то фантастическое существо. А Пресцилла из-за солнечного ореола вокруг него не увидела бы уверенную улыбку мужчины, способного посмотреть на женщину, так будто, наконец, встретил чудо. Там, в этом магазинчике, который вдруг показался еще меньше, но впервые соответствовал своему громкому названию, «Красная нить» соединила мизинчик девушки с мизинцем-мужчины легкими красными кольцами, закручиваясь на покрытом линолеумом полу, там, где Чезаре Борелла и Пресцилла Гринвуд смотрели друг на друга с недоверчивым любопытством. Но вместо них заговорила Кларетта. «Приехал! Ну, наконец-то наш доктор вернулся домой!» «Ой, да ладно!» вслух пожаловалась Пресцилла, звучно бухнув пакеты с покупками на прилавок. «Серьезно?»